Александр Варго. Дитя подвала. Лучше умереть, чем жить, не убивая. Племя Мурси, Эфиопия. Палач равен людоеду. Оба убивают, чтобы есть. Рамон де Ласерна. Пролог. Алтайский край, город Каменск. 14 июля 1992 года. К вечеру погода значительно ухудшилась, полностью опровергнув оптимистичные прогнозы синоптиков. Небо стремительно темнело, набухшие влагой тучи тяжело ворочались, как глыбы льда, влекомые течением, словно им было тесно там, наверху. Угрожающе нависнув над городом, они будто с нетерпением ждали некого сигнала, и вскоре он был услышан. На востоке отчетливо прогрохотал первый раскат грома, сухой хлестка, как отрывистая пулеметная очередь. Вслед за этим чернеющее небо на мгновение вспыхнуло от кинжального розчерка молнии, и сразу же, как по команде, на Каменск обрушился сильнейший непроглядный ливень. Несмотря на бушевавшую снаружи непогоду, в одноэтажном кирпичном доме было тепло и уютно. Правда, когда загремел гром, сидящий на полу в гостиной худенький мальчик непроизвольно вздрогнул. Впрочем, в следующую секунду он оправился и тут же метнулся к окну, плотно закрыв форточку. Крупные холодные капли дробью молотили по крыше, прозрачными стрелами нещадно иссякая оконное стекло, из-за чего очертания замершего снаружи мира поплыли, словно тающий воск. Несколько секунд ребенок стоял в полной неподвижности, молча глядя на сумрачно плотную пелену дождя. «Я все сделал правильно, и теперь у нас дома будет сухо», — подумал мальчик. «Ни одна капелька не попадет внутрь, и папа не будет меня ругать, он похвалит меня». Да, так и должно быть, ведь он уже вполне самостоятельный, можно сказать, почти что взрослый. Постояв немного, паренек вернулся обратно и уселся на ковер. Можно продолжить игру. Прямо перед ним по рельсам с тихим жужжанием неторопливо полз игрушечный паровозик. Он двигался все медленнее и медленнее, и, наконец, затих. Мальчуган тут же взял паровозик в руки и, вставив в боковое отверстие игрушки железный ключик, принялся крутить его сосредоточенным видом. Воспрянув духом, паровозик вновь послушно затрахтел по кругу. В комнату, неслышно приоткрыв дверь, заглянула хрупкая темноволосая женщина. Ее лицо можно было бы назвать почти красивым, если бы не темные круги под глазами и неестественная бледность кожи. «Артюнь, я буду в ванной», — предупредила она Зевнов. Мальчик кивнул, не отрывая глаз от мерно гудящего паровозика. Поджав губы, мама также неслышно скрылась в коридоре. Интересно, собьет ли поезд человечка? Неожиданно промелькнула у паренька мысль, и он, протянув руку, взял с платформы из красного пластика крошечную фигурку. Установил ее на рельсах и, затаив дыхание, принялся наблюдать за неуклонно приближающимся паровозиком. Спустя секунду произошло неминуемое столкновение, и человечек был опрокинут самым бесцеремонным образом. Но и самый игрушечный поезд, не выдержав удара, сошел с рельс и, перевернувшись еще какое-то время, бессмысленно жужжал, в холостую вращая колесиками. С губ мальчика сорвался разочарованный вздох. «Наверное, если бы поезд был настоящим, то он ехал бы и дальше», подумал он с досадой. «Он просто разрезал бы дядю пополам». «Я поставлю еще человечка», — неуверенно произнес он вслух, посмотрев на платформу, где замерло еще несколько пассажиров. э, -э тетю». Его пальцы с обгрызенными ногтями уже тянулись к неуклюжей фигурке, которую можно было назвать тетей с большой натяжкой, как хлопнула входная дверь. Мальчик оглянулся, его рука застыла в воздухе. «Папа?» В коридоре послышалась какая-то возня, сопровождаемая тихим насвистыванием, и спустя мгновение в комнате появился невысокий мужчина в милицистской форме. Верхняя часть фуражки и плечи серого кителя намокли от дождя. Мальчик быстро поднялся, выдавив напряженную улыбку. «Папа!» Положив фуражку на стол, мужчина протянул ребёнку руку, и тот торопливо обхватил широкую ладонь отца. Мальчик поймал себя на мысли, что каждый раз, когда он обменивался с отцом рукопожатием, у него возникало ощущение, что вместо папиной руки ему незаметно подсовывают шершавую доску, твёрдую, сухую и занозистую. "Ты должен жать руку, а не совать, как дохлую рыбу", вспомнил он слова отца. И "Именно жать, сжимать крепко, понял?" так, чтобы у того другого пальцы хрустели, чтобы тот, кто перед тобой знал, что ты сильный, и уважал тебя. Паренек изо всех сил напряг кисть, но пальцы папы почему-то не хрустели. Это потому, что папа сам очень сильный, решил мальчик. Отец улыбнулся краем рта. «Привет, Арчи», — сказал он, прижимая сына к себе. «Привет, папа», — послушно произнес мальчик. На мгновение он закрыл глаза, неосознанно вдыхая отцовский запах. От него пахло странно. Свежим ливнем, одеколоном и кисловатым потом одновременно. — Как настроение? — спросил отец. — Хорошо. — Мама на кухне? — Принек закрутил головой. — Она в ванной. По загорелому тронутому щетиной лицу отца скользнула тень удовлетворения. — Ясно. Они замолчали, и почти целую минуту в комнате витала тягостная пауза, нарушаемая лишь усиливающейся дробью дождя, который, похоже, все больше входил в раж. Казалось, ливень намеревался продолбить крышу насквозь, залив ледяным озером весь дом. Отец неторопливо прошелся по ковру, скользнув равнодушным взглядом по железной дороге. Паровозик продолжал лежать у рельсов, словно подбитый зверек. Остановившись у окна, мужчина уперся костяшками пальцев подоконник и некоторое время безмолвно глядел на беснующуюся снаружи непогоду. «Как ты вел себя сегодня?» — спросил он, наконец, не поворачивая головы. Мальчик спрятал руки за спиной, крепко сцепив пальцы, будто они могли выдать его волнение. «Ха, хорошо», — выдавил он. «Это правда?» «Да», — поспешно ответил паренек. «Пожалуй, даже слишком поспешно». Отец развернулся, его, он от неожиданности отпрянул. «Артур, ты ведь знаешь, где я работаю?» — мягко произнес папа. Неслышно ступая, он двинулся к сыну. «Знаешь ведь?» «Знаю», — тихо подтвердил мальчик. «В ми...» — он запнулся. «В милиции». Он не мог не заметить, что отец назвал его не Арчи и не Артюни, как обращалась к нему мама, он назвал его полным именем. А это могло говорить только об одном, папа им недоволен. Что-то случилось. «Ты ведь не станешь мне врать», — вкрадчиво поинтересовался папа. «Родителям нельзя врать, я всегда учил тебя этому». Глубокие, черные, как гудрон, глаза неотрывно смотрели на замершую ребенка, сверляя его колючим взглядом. «Я не вру», — пискнул Артур. Подойдя к ребенку вплотную, мужчина присел на корточки, и их головы оказались на одном уровне. Но «Ну, говори», — подбодрил отец, — «я ведь вижу, что ты хочешь мне о чем-то поведать». Артур невольно опустил голову, уткнувшись взглядом в на бок паровозик. На мгновение ему почудилось, что тот подмигнул ему своим красным пластмассовым фонарем. «Лучше не ври, папе, Артур. Сам знаешь, чем это может закончиться. Сам знаешь». «Я... эм...» Я он закашлялся, почти как человек, желающий получить небольшую отсрочку, чтобы лихорадочно придумать ответ на неудобный вопрос. Я порезал скатерть, выдохнул Артур. Не смело поднял голову. Мы с мамой кушали. Я взял ножик и. Мама отвернулась, а я с ним игрался и нечаянно тыкнул им в скатерть. Мама меня поругала, я сказал, что больше не буду. Отец холодно улыбнулся, и мальчик слегка побледнел. Он не поверил. «Мама простила меня», — севшим голосом проговорил он. «И ты меня прости, папуля». «О, харчи!» — нараспев произнес мужчина. «По сравнению с тем, что ты натворил, скатер сущая ерунда. Я даже не буду с тобой обсуждать эту несчастную тряпку. Ты понимаешь, о чем я?» Артур почувствовал, как у него задрожали коленки. Хотелось сесть, а еще лучше лечь в кровати укрыться с головой теплым одеялом. И больше не слышать голос папы, который был похож на острый сверкающий нож. Рука отца тяжело опустилась на его худенькое плечико, стальные пальцы сжались, как тиски, и Артур ойкнул. Что у вас произошло на прогулке, когда у вас потерялась Маша Федорова? — тихо спросил отец, не сводя пронзительный глаз сотропевшего сына. — Ты рассказывал, что она пропала, когда вы ездили отдыхать в лес. — Ра, — рассказывал. От испуга Артур начал заикаться. — Значит, ты не все рассказывал, — проворковал папа. Его голос стал приторно-сладким мягким, как тающий желе. «Я так и знал, что ты у меня непослушный ребенок», — сказал он, осуждающе качая головой. На его лице появилось скорбное выражение. Вот, мол, полюбуйтесь, какой позор для семьи. Отец сунул руку во внутренний карман кителя. «Мне пришло письмо. Для тебя». Тихо, словно делясь сокровенным, поведал он. С этими словами отец вынул наружу мятый конверт и ловким движением вскрыл его. «Это приглашение». Куда? спросил Артур, и в дрожащем голосе мальчика затрепетал лучик надежды: На елку, где до морозу? Папа усмехнулся. Разве сейчас за окном Новый год? У нас в доме стоит наряженная елка. Ты что, видишь снег и сосульки? Принек растерянно умолк. Между тем папа извлек из разорванного конверта блекло серый листок, на котором был изображен цирк шипито. С другой стороны, послания красным фломастером было крупно выведено. Артуру Малышеву. Увидев ярко раскрашенный цирковой шатер, Артур переменился в лице. «Папа!» «Это письмо от хозяина подземного цирка», — пояснил отец, подмигивая побледневшему мальчику. «От него ничего не утаишь». «Папа, не надо», — торопливо заговорил Артур. В его громадных синих глазах метался страх. «Я не хочу в подземный цирк. Я все сам скажу про Машу. Это мне Олег Тюрин рассказал. Я не виноват». Отец мягко потянул ребенка в сторону двери. «Одевайся!» — коротко скомандовал он, и по щекам сына покатились слезы. «Я больше не буду!» — всхлипывая захныкал он. «Хозяин подземного цирка не любит ждать», — сурово заметил отец, обуваясь. «Если мы опоздаем, он будет еще более строг к тебе. Запомни!» Словно в тумане Артур машинально напялил на себя осеннюю куртку, сунул ноги в резиновые сапоги и спотыкаясь засеменил на улицу. Отец открыл заднюю дверь сиреневой восьмерки, приказав «жди здесь». Размазывая слезы по лицу, Артур кивнул. Тем временем отец быстрым шагом вернулся в дом, прямо в обувь прошел к ванной и постучал в дверь. «Мы прокатимся сарчи", коротко сказал он, выглянувший наружу женщине. В ее тусклых глазах на мгновение вспыхнуло понимание происходящего, и она уже открыла было рот, но слова так и остались несказанными. Малышев уже торопливо шел к выходу. «Папа, давай никуда не поедем». — взмолился Артур, когда отец сел за руль. Мальчик из последних сил держался, стараясь окончательно не разреветься. — Давай вместе посмотрим телевизор или поиграем. Пожалуйста. — Олег Тюрин, про которого ты говорил, ничего не знал о колодце, где нашли Машу, — сказал отец, глядя на сына в зеркало заднего вида. — Зато о колодце упоминал ты. — Нет, — ошеломленно пискнул Артур, — я не говорил. Отец медленно покачал головой. «Хозяин цирка сидел под окнами нашего дома ночью и подслушал, как ты говорил во сне», — глухо промолвил он. «Он все слышал, так что отпираться бессмысленно. Вот так-то, Арчи!» Когда машина тронулась с места, уже смеркалось. Артур тихо плакал, свернувшись комочком на заднем сиденье.